глава 31. Дорога заняла минут сорок, а ублюдок больше не перезванивал. Он понял, что я еду по его душу, А я понял, что он будет ждать. Мы оба всё поняли. Остановился недалеко от дома и вышел из машины. Сколько же я не был здесь? Да хрена Не мог заставить себя приехать в дом, где рухнули мои мечты и планы на будущее где я мечтал стать архитектором и строить красивые дома. Здесь я стал уголовником, которого из этого дома тащили в наручниках менты, а соседи-осуждающие качали головами. Плевать. Теперь уже плевать. А всю жизнь думал, что будет больно. Так больно, как видеть мать каждый раз. Блядство. Я даже порадоваться ее выздоровлению не успел. А ведь я столько лет ждал ее возвращения. Каждый день представлял, как это будет. Нахрен эмоции. Выбросил окурок и достал ствол. Толкнул дверь ногой и прошел в прихожую, где меня уже ожидали, судя по включенному свету. Прошёл дальше и замер посреди коридора. В тусклом свете старой лампы на скрипящем дряхлом стуле сидела стеша. Избитая, в гематомах и крови. Мою малышку привязали к грёбаному стулу и обложили взрывчаткой. Благо, на нее не навесили. Это упрощает мне задачу. «Матвей!» – прошептала одними губами и заплакала. Испугалась маленькая, дрожит. А я рукой могу до нее дотянуться, но не решусь, конечно. Любое лишнее движение может привести к детонации. Ублюдок хорошо подготовился. Ждал меня, падаль. Стеша тихо стонет и смотрит на меня с такой надеждой, что понимаю, облажаться я не имею права. Тихо. Не плачь, маленькая. Где он? Она открывает рот, но не успевает произнести ни звука, как из соседней комнаты появляется Степанов. Сука. Поднимаю ствол. Но выстрелить опять-таки не могу. Он за спиной Стеши. И я не могу рисковать. Вернее, очень даже могу, но не хочу. «Не рыпайся, щенок!» Скалится на меня урод и, запрокинув Стеши голову, представляет к ее горлу нож. Я убираю ствол за спину, за ремень и приподнимаю руки. Стеша всхлипывает, закрывает глаза, а под стулом, к которому она привязана, идет отсчет времени. До взрыва осталось десять минут. Либо за это время я успею грохнуть пидора, либо мы все здесь поляжем. И если мы со Степановым заслужили, то моя кошка нет. Она вообще, считай, жизни не видела. Отпусти девчонку. Поговорим как мужики, а не трусливые шалавы. Думаешь, она тебе чем-то поможет? Жаль, незаметно дотянуться до ствола не получится. Придется импровизировать. Глазами ищу что-нибудь, что поможет мне отвлечь его. А я знаю, что это мой последний концерт, щенок. «Я годами мечтал об этом дне. Только сам я не уйду. Тебя с твоей лярвой за собой потащу». Гогочит и закашливается. Кашель тяжелый, запущенный. Прикрывает рот ладонью, а потом, взглянув на руку, вытирает ее об штаны. Кровь. Вот оно что. Старый ублюдок, значит, смерти не боится. Это, конечно, не есть хорошо. «А чего так долго ждал, а, мусор?» Усмехаюсь, скрестив руки на груди. Стараюсь не смотреть на стешу. Иначе сорвет крышу, а мне сейчас хладнокровие нужно. Да побольше. Не время сопли разводить. Так мамашу твою и ждал. Знал, что не сдохнет она, пока я не отомщу. А тут такой сюрпризец. Наш щенок суку себе завел. Да еще и влюбился. Заебешься мочить всех, в кого я... <кхм> Влюблялся. Уверен, внешне я сейчас сама невозмутимости насмешка. Только старый пидор хорошо осведомлен. Видимо, давно опас меня, за что следует грохнуть всех утырков, которые отвечали за мою безопасность. Ну-ну, Матвейка, но но Ты ведь у выхода стоишь. Тебя не держит никто. А скоро рванет. «Чего же не линяешь?» Саркстически хмыкает говнюк и дергает стежку за волосы, отчего она взвизгивает и снова начинает плакать, а меня передергивает от злобы. «Ты ведь так и не узнал, почему я твою мамашу шкуру такую пиздил? И тебя, выблядка, почему ненавидел? Спасибо мне, сказал бы, а то так и подохнешь в неведении». Нож, судя по всему, довольно острый. Оставил на шее стеши красный след, а у меня зверски зачесались руки. Разорвать урода на мелкие кусочки. Разнести его на запчасти, чтобы мокрого следа не осталось от ублюдочной мрази. Мне неинтересна сопливая байка, как тебя в детстве родители обижали. До взрыва три минуты. А мне еще нужно вытащить отсюда стешу. «Придется выслушать». «Ты ведь помнишь своего папашу, а?» Злобно заухмылялся, а у меня что-то поубавилось внутреннего равновесия. С чего бы ему о моем отце вспоминать? Да, я действительно помнил отца лет до десяти, но потом воспоминания как-то стерлись, не до того было. а не ожидал!» Урод все больше меня злил, хотя казалось больше некуда ой папаша всю мою семью угробил. Он даже мою пятилетнюю дочь не пожалел. Его ухмылка становилась все незаметнее, а лицо исказило гримаса боли. Просто зарезал их. Мою жену, дочку, мать с отцом. Всего лишь за то, что я вел его дело. Твоя мамаша не рассказывала, что он был рецидивистом. Не говорила? Как он сдох. Его застрелили при попытке задержания. Кстати, он скрывался в этом доме, как и ты тогда. Да, твоя мамаша скрывала это ото всех. И нет, она не знала, кто я. Не знала, что я появился в вашей жизни не случайно. Если у меня забрали мою маленькую девочку, то какое право на жизнь имел ты? Вы, блядок, убийцы. Я хотел уничтожить вас. Всю вашу семейку. Но не мог. Не мог. Зато теперь смогу. Рука с ножом дернулась, а я, наконец, выхватил ствол и влепил пулю-ублюдку прямо промеж глаз. Развязывал девчонку торопливо, но аккуратно. Отвлекал ее какой-то болтовней, чтобы не поняла, что меньше, чем через минуту будет взрыв. Я не был уверен, что успею ее вывести, а потому не хотел пугать. Я бы тоже предпочел не знать. Наверное. Когда веревки были отброшены, а малышка оказалась у меня на руках, рванул к двери и, как только переступил порог, нас отбросило взрывной волной метров на пять. Стеша лежала подо мной и мелко дрожала, схлипывала, а я... начал переосмысливать свою жизнь». То, что я услышал тогда, останется там, в том доме. Я больше не вспомню об этом. Я запрещу вспоминать об этом стеше, потому что мне глубоко все равно, кем был мужик, которого я не знал. Мне все равно, почему мать молчала об этом годами. И абсолютно наплевать, что он был моим отцом, потому что я не он.